Глава третья. Колокола. С того дня, когда Квазимода был выставлен у позорного столба, жителям соседних с собором домов стало казаться, что усердие Квазимода к колокольному звону значительно охладело. Прежде трезвон поднимался по всякому поводу. Утренний звон продолжался от ранней до поздней обедни, а перед вечерней начинался целый набат. Богатая гамма всех колоколов раздавалась при бракосочетании или крестинах, образуя в воздухе как бы узор из разнородных прелестных звуков. Старинный храм весь наполнялся звучными, радостными переливами. Чувствовалось постоянное присутствие причудливого шумного духа, певшего всеми этими медными устами. Теперь этот дух словно исчез. Собор казался мрачным и охотно безмолствовал. В праздники и при похоронах раздавался обычный сухой звон без всяких прикрас, только то, что требовалось по уставу, и ничего больше. Из двух голосов церкви, орган внутри, а колокола снаружи, остались только звуки органа. Можно было подумать, что на колокольнях уже нет умелого звонаря, между тем Квазимодо продолжал жить там. Что же с ним случилось? Быть может, стыд и отчаяние, испытанные ему позорного столба, еще, продолжали наполнять его сердце? Удары кнута палача продолжали отдаваться в его душе, и пережитое страдание убило в нем все, даже его страсть к колоколам? Или, быть может, колокол Мария нашёл в себе соперницу в сердце соборного звонаря, забывшего большой колокол и его четырнадцать братьев ради чего-нибудь более прекрасного? Случилось так, что в 1482 году Благовещение пришлось на вторник. В этот день воздух был так чистый и лёгок, что в душе Квазимода снова пробудилась любовь к его колоколам. Он поднялся на северную башню, между тем, как внизу церковный сторож открывал настиж все церковные двери — состоявшие тогда из огромных плоскостей крепкого дерева, окованных медью, прибитых золоченными железными гвоздями и обрамленных весьма искусно вычеканенным орнаментом. Войдя в верхнее отделение колокольник, Вазимода некоторое время смотрел на свои шесть колоколов, грустно покачивая головой, словно жалея о том, что в его сердце что-то встало между ним и ими. Но когда он раскачал их, когда почувствовал движение этой грозди колоколов, управляемой его рукой, когда увидал — слышать он не мог, как трепещущая октава пробегала вверх и вниз по этой звучащей лестнице, подобно птице, прыгающей с ветки на ветку, когда демон музыки, потрясающий всей массой нот, трелей и переливов, овладел бедным глухим, он снова стал счастлив. Он забыл все облегчение, испытываемое его сердцем, отразилось на его лице. Он ходил взад и вперёд, ударял в ладоши, бегал от одной веревки к другой, ободряя своих шестерых певцов голосом и жестами, как дирижер, подбадривающий чутких виртуозов. «Ну, Габриэль», — говорил он, — «наполни своими звуками всю площадь. Сегодня праздник. Тибо, не ленись. Ты что-то замедляешь темп, ну уже. Ну, ты заржавел, ленивец. Хорошо, скорей, скорей. Чтоб языка не было видно, оглуши их, чтоб они стали, как я. Хорошо, Тибо, молодец. Гильем, Гильем, ты самый большой, а паке самый маленький. И у паке дело идет лучше. Я готов побиться об заклад, что те, которые слышат, слышат его лучше, чем тебя. Хорошо, хорошо, Габриэль. Сильней, сильней. Эй, да что это вы оба там делаете, воробьи? Вас вовсе не слышно. Что это за медные клювы? Они как будто зевают вместо того, чтобы петь. У меня работа. Сегодня благовещенье. Солнце светит ярко. Надо отзвонить на славу. Бедный гильон. «Ты совсем запыхался, толстяк!» Он весь ушёл в подбадривание своих колоколов, которые в запуске подпрыгивали, сотрясаясь своими блестящими телами, как шумная запряжка испанских мулов, поощряемых время от времени прикосновением бича. Вдруг, бросив взгляд вниз через широкую шиферную чешую, покрывавшую остроконечную стенгу колокольни, он увидал на площади девушку в пестром наряде, расстилавшую ковер, на который прыгнула козочка. Кругом уже собирались зрители. Это зрелище вдруг изменило направление мыслей звонаря и охладило его музыкальное рвение, как струя холодного воздуха охлаждает растопленную смолу. Он остановился, отвернулся от колоколов и, присев у отверстия в шиферных плитах, устремил на плесунью тот задумчивый, нежный и кроткий взгляд который уже однажды так изумил архидиакона. Между тем забытые колокола замолкли все сразу. К великому прискорбию любителей колокольного звона, внимательно слушавших с моста Шанш и разошедшихся с чувством недоумения, испытываемого собакой, которые показали кость, отдали камень.